Глава седьмая. 5 февраля, ночь, остров Александр. Тише ты веслами этими, буркнул я Сливи. Да и так стараюсь. Отвали, сам вон попробуй. Мне весла не хватило. Греби, Слива, млять, зашипел на него Няма, также работая веслом. Но, наверное, по порядку. Как только в замке мы узнали об этом острове, на который свалил Алут, туман. И грач сразу сообразили, что на него нужно будет как-то высаживаться. А в том, что он хорошо охраняется, сомневаться точно не приходилось. Если к нему с берега ведет одна дорога, то она вся простреливается и, может быть, еще и заминирована. Поэтому Туман быстро связался с ожидающим в самолете казаком и, когда только успел, я этого не видел, и дал ему несколько заданий, которые уже казак передал в наш мир, и там их в авральном режиме выполняли. И готовились к штурму острова. Помимо подкрепления в лице наших бойцов, которые сейчас приехал в лес в двух тентованных камазах, были плоты на этих парящих камнях. Работу двигателей лодок на острове точно бы услышали, а вот эти плоты нет, если нас только не осветят прожекторами. Но вроде по воде прожекторы не шарят, видимо, точно не ожидают, что мы с воды можем прийти. Плотов было шесть штук. Мы быстро вытащили их из грузовиков, погрузились и, работая веслами, обошли остров с другой стороны. А потом дружно двинулись на него веером. На каждом плоту по пять человек. Четверо шустренько работают небольшими веслами, пятый внимательно смотрит за берегом. Коробочки ждут в лесу команды на прорыв. Нужно взять пленного и выяснить, заминирована дорога или нет, но ну и ликвидировать пулеметные расчеты, которые внимательно смотрят за дорогой. пулемёты там мы сверху с квадрокоптера рассмотрели. Холодно, млять. Я на этом плату уже весь продрог. Пацаны вон дружно пыхтят, работая веслами. Ну никак я не могу привыкнуть к этим парящим камням. Непривычно как-то. Вода вон в полуметре от площадки из алюминия. Плод не деревянный, алюминиевый. Чтобы легче был. Течение, не течение, пох, мы парим над водой с хорошей скоростью». Бум, потихоньку ткнулись в один из валунов, которых тут было полным-полно. Тут же зацепили кошку за один из камней. Снова пригнувшись, смотрим на остров. «Первый на месте, второй на месте, третий на месте!» Посыпались доклады ребят. Все шесть плотов благополучно достигли острова. Припарковались, закрепились, теперь вторая фаза. «Пошли!» — голос тумана. «Ноги не переломайте!» Блять, валуны скользкие, ни хрена не видно!» «Ах ты ж!» — промочил я все-таки ноги. Холодная вода проникла в кроссовки. «Ладно, высохнут!» Снова в моем организме начал бурлить адреналин. Вроде через эти камни, чтобы их перебрались. Четвертый на месте, докладываю туману. Спустя несколько секунд. Первый на месте, третий на месте. Все пацаны перебрались через камни сейчас сидят на берегу. Мы сидим в метрах в двадцати от небольшой беседки. В ней четверо охранников. В ней горит что-то типа камина. А эти уроды жрут. Еще в пяти метрах на сошках стоит крупнокалиберный пулемет, И вокруг немного мешков с песком. Сделаем шаг, и нас сразу увидят в свете фонарей. Тут все как на ладони. Как-то даже глупо, что они не догадались освещать эти валуны. Камни в тени, и нас не видно. Хотя, кого им тут бояться? Как все говорят, силы, которые может снести Алута в этом мире нет, или просто желающих нет, вернее, героев. Грохнуть можно любого, какая бы охрана у него не была. От снайпера не убежишь. Думаю, что в этом доме его было бы достать вообще не проблема». «С берега до дома 200 с небольшим метров. Для снайпера это вообще не расстояние». «Замерли все», — раздалась команда Тумана, когда мы уже приготовились к нападению. «Из леса движется машина. Никому не стрелять. Ждем». Сам Туман в БТР сидит и оттуда координирует действия всех групп. И он собрался на БТР ломиться по этой дороге. «Псих! Я, конечно, Туман уважаю, но по нему будут палить все из всего». Хотя, как он тогда в пещере Камазом ворота вынес? Там-то пострашнее было. Тут хоть броня есть и КПВТ сверху, за которым второй псих, грач. Мушкетеры, кстати, тоже там. Но этим все пох. Эти вообще ничего не боятся. За них я не переживаю. С них все как с гуся вода. А нет, теперь я знаю. Паштет боится глубины. Он плавать не умеет. Туман обещал его научить, когда мы вернемся. И почему-то мне кажется, что паштета просто с лодки в реку скинут, «И пусть выплывает. Ну, может, подстрахуют чутка, круг спасательный метров в пяти на веревке держать будут. Я с пацанами сижу чуть сбоку, и дорогу с берега на остров мы видим. Да, вон появилась тачка, фары замелькали. Как только мы заехали в лес, туман сразу отправил метров за четыреста от нашей импровизированной стоянки назад по дороге. Дозор. Чтобы они за этой самой дорогой смотрели. Вот они тачку и засекли. «Быстро едет», — хмыкнул Слива, рассматривая машину в прицел. «Да, я тоже видел, что машина действительно едет очень быстро. Что за тачка, пока непонятно». Вон она вылетела на пляж, и её понесло боком. Но водила поймал тачку и снова поддал газку. Охрана, сидящая в беседке напротив нас, зашевелилась. Вон, есть перестали, уставились на машину. А водила-то молодец, вернее, дебил. еще и сигналить начал и фарами моргать, привлекая к себе внимание. «Эти дуралей-то! Бошки на нее все и повернули!» «Тачка из замка», — сказал кто-то из ребят из дозора. «Часть кузова полена. Видать, уцелела после напалма. И эти теперь едут сюда жаловаться». «Туман, туман!» — зашептал я в рацию. «Четемлять!» Как обычно, в моменты боевой операции ответил он в своей манере, грубо. «Я же сказал сидеть тихо!» — шепел он на меня. Вся охрана уставилась на машину. Не обращая внимания на его почти что хамство, быстро сказал я, спрятавшись за валун, чтобы меня не услышали. «Надо сейчас нападать. Они все бошки от берега отвернули». шестой подтверждаю третий тоже четвертый тоже тут же подключились ко мне пацаны от молодцы четко и по делу хотя так и надо туман думал пару секунд десять секунд и захват ах ты ж млять я от неожиданности чуть в воду не свалился хотя почти и так весь мокрый валуны то мокрые а мы по ним как ужи какие скользили чтобы нас не заметили вот и вымокли холодно млять ну сейчас повеселимся хищно улыбнулся слива переводя автомат на сидящих охранников. Они вон уже встали, а один вообще на лавочку стал и пытается рассмотреть несущуюся по дороге к острову и продолжавшую сигналить тачку. Но своих мест не покидают. Видать, кое-какая дисциплина у них тут есть. «Захват!» — Взревел туман, когда адреналин в моем организме превысил все показатели. «Хлоп!» — слева кинул гранату. Так как мы знали, что она сейчас полетит, то закрыли глаза и на всякий случай спрятались за валунами. «Хлопок!» «Вперёд!» — крикнул я, но этого не потребовалось. Пацаны так ломанулись вперед, как лоси за солью. Светошумовая граната взорвалась точно около беседки. Вон эта четвёрка, охает, ползает по земле, как слепые котята, трут глаза и немного поскуливают. Они полностью деморализованы. Весь остров тут же взорвался взрывами и выстрелами. Все наши лупят из всего, что у них есть. Из леса с берега бухают баретты. Это Митяя веселится и, и еще несколько снайперов. Подлетаем к беседке. Сходу бьем ногами по корпусу охранников. Няма вон одному так врезал, что он аж с собой стенку этой самой беседки проломил и улетел куда-то дальше. «Ты, хватая ближайшего ко мне охранника, быстро говори, дорога от берега заминирована?» Тот вообще в прострации, глаза слезятся, меня он не видит точно. Рот открывается, а сказать он ничего не может. «Ты, падла, говори!» Рядом лишь и трясет другого, и пару раз бьет его башкой об лавочку. «Дорога заминирована или нет?» «Нет, нет, нет, не заминирована», — очнулся мой, тряся головой. «Ложись!» — кричит крот. «Падаем на землю». По беседке врезали из автоматов, пули выбивают щепки. Быстро они в себя пришли. Стрельба вокруг нешуточная. «Туман, пошел, пошел! заорал я в рацию еще несколько ребят разом. «Дорога не заминирована, чисто!» Видать, еще кто-то, как и мы, взяли и быстренько допросили охранников. «Бац! Бац!» Быстро добиваем из пистолетов этих охранников и стреляем в ответ. По нам стреляют из окна второго этажа здания рядом с домом Алута. Вон там разбивают соседнее окно, и появляется ствол пулемета. «Подствольники!» — заорал я. Скидываю свой калаш, упирая его прикладом себе в живот. Выстрел. Рядом хлопает еще четыре. «Ох ты ж ёпт!» Одна наша граната перелет, вторая взорвалась на крыше. Одна ниже окна. А вот две рванули по бокам от окна с пулеметом. Отчетливо вижу, как разваливается стена, и как из окна сначала вывалился пулемет, а затем и пулеметчик. тут же его добиваем. «Пошли!» — снова руя и мы побежали к этому дому. В эфире орут наши пацаны. Мат, короткие команды. С берега заработал КПВТ. Взрыв, еще один. «Гранаты!» — кричит Слива. Достаем по гранате, быстро выдергиваем кольца и кидаем их в окна, разбив их. Мы уже сидим под стенами этого здания. Взрывы. На нас летит пыль, штукатурка, остатки мебели, стекла. Рядом шлепнулся чей-то ботинок со ступней внутри. Спустя пару секунд на землю прямо перед нами падает тело архи с развороченным выстрелом грудной клеткой, от неожиданности стреляя в него короткой очередью. Стреляем во все стороны. Охрана полезла из всех щелей, как тараканы. Вижу поленницу. За ней спрятались двое, не трое. Стреляют и по нам, и еще куда-то. Падаем на землю, стреляем в ответ. Быстро перезаряжаю подствольник. Выстрел. Слева кинул еще две гранаты туда же, из положения лежа. Моя граната взрывается прямо в дровах. Следом рванули ливины. Дрова в одну сторону, охранники в другую. Один прямо в полете орет. Грохот вокруг. Пипец. Вижу, как несколько раз взрываются светошумовые гранаты. Слышно, как бухает взрыв обычных гранат, работают пулеметы. Подползаю к углу дома и аккуратно выглядываю. Вон на берег уже выехал наш БТР. Грач, сидя в башне, стреляет короткими очередями из КПВТ. Следом за ним прут оба плаща. От коробочки и обоих плащей во все стороны летят искры. По ним стреляют с берега. Быстро на второй этаж!» — кричу я, запрыгивая в развороченное нами же окно на первом. В комнате бардак. Лежит труп какой-то тетки. Рядом мужик с автоматом в руках. Делаем контрольные. Выбиваем дверь. Мы в коридоре. Вон лестница. Бегом по ней наверх. К нам навстречу трое охотников. Мы быстрее. В четыре ствола мы буквально разрываем на части в упор. Одного вон унесло назад. Сзади нас взрывы. Резко оборачиваюсь. Это крот закидывает гранаты во все помещения, которые тут есть. Четвертый в северном здании, второй этаж. Быстро, говорю я, на общей волне, уже стоя на втором этаже. Не пальните по нам. Вторая группа тоже тут, слышу по рации. Обыщите дома все на улицу. Выполняем. Слышу маты топот ног на первом этаже. Винт, мы тут, орет крот, стоя в двери. Подвал проверьте. На втором этаже выбиваем все двери, которые видим. Сначала туда летит граната, потом уже забегаем мы. Дом буквально трясется от наших взрывов. С улицы слышна бешеная стрельба. Где-то рядом стреляет крупнокалиберный пулемет. Стреляет так, что вон аж уцелевший окно трясется». Бегом к окну. Вон не падлы. Большой пулемет, похожий на наш КПВТ, стреляет по нашим машинам. И угол-то у него такой удобный. Он за бетонными блоками. В плащах его заметили, так как я увидел, что из минигана врезали сюда. Но часть пулю шла мимо. Часть просто скользнула по этим бетонным блокам. Не сговариваясь, ловим на мушку пулеметчиков и высаживаем по ним по короткой очереди. Готовы! Ням еще гранату туда кинул. Взрыв уже мертвые тела раскидывает в сторону. «А вон этот джип лежит на боку, который сюда ехал. Его прям весь изрешетили. Там точно все трупы. Вижу из леса вспышки после выстрелов наших снайперов. Вон в перебегающего охотника влетает пуля. Ох, его прям на бегу разрывает. Видать, из барретов всадили. Дальше с метр пробегают только ноги. Все, что выше, уже нет. БТР уже набрал скорость. По нему также стреляют, но меньше. Плащи фигачат куда-то в стороны своих миниганов. Там стрелки вообще курки не отпускают». А вон куда они полят. Какой-то сарай разбирают на составляющие. Там только щепки летят. Есть, сарай развалился. Пошли! Снова руя запали, и мы летим по лестнице назад, вниз. Адреналин прет пипец. Я сейчас, походу, готов с динозавром в рукопашную сойтись. Выбегаем на улицу нос к носу, сталкиваемся с маленьким в с обровцами. Клеп оттащит за шкирку рифа. Глушануло его чутка орет, как пломный собровец. Он не ранен. Да не ори ты, кричу ему в ответ. Чего? «Глухих повезли, млять. Клепа кивает и утаскивает Рифа за угол дома. Смотрим на дом Алута. Там, кажись, стреляют из каждого окна. Пошли доклады по рации, что это здание зачищено, что эта пулеметная точка уничтожена, что тут всех грохнули. Да уж наш напор и неожиданность сделали свое дело. Мы вокруг дома всех положили. «Разойдись!» — снова орёт на общей волне туман. Тут я увидел, как БТР, не снижая скорости, прёт прямо на дом Алута, прямо на центральный вход. «Псих!» — коротко сказал Слива. «Мы все, как завороженные смотрим на БТР. Он, не останавливаясь, сносит какой-то навес и прёт к дому, прямо к центральному входу. Охренеть! Кино и немцы!» БТР, не останавливаясь, грач только успел башню назад развернуть, врезается в центральный вход дома и, снеся его собственным весом, въезжает в него. Раздается страшный грохот. Скрип, летят битые стекла, камни, кирпичи, доски. «Пошли!» — заорал кто-то из пацанов. В доме взрывы, пальба. «Пленных не брать!» Это точно котлет орёт. Наши шесть групп со всех сторон несутся к дому. «Ах ты ж мать! Сейчас главное друг друга не перестрелять!» Мушкетеры вниз, быстро!» Это точно грач. Подбегаем к дому, протискиваемся мимо стоящего и заваленного хламом в большом холле нашим БТРом. Его люки открыты. На первом этаже стрельба. Часть наших пацанов уже прерёт на второй этаж. «Жирного живьём, брать!» — орёт кто-то. Свои не стреляйте, вашу мать!» — слышится со всех сторон. Взрыв, еще один, чей-то вопль. «Гера!» — начинают кричать несколько ребят разом, затем подхватывают еще. «Гера! Гера! Ты где?» Внизу в подвале стрельба. Бежим туда. Да уж, хороший дом у Алу, то был. Я прям поразился убранством. Большой холл, который разворотил БТР, снеся с собой одну из трех колонн. Большая хрустальная люстра, валяющаяся на полу, по которой уже пробежались наши ноги. Развороченная мебель — Под передним колесом БТР лежит раздавленный архи. Кровь на полу — стрелянные гильзы. «Жирного живьем, брать!» «Это точно туман». «Только живьем. Большой подвал, то, вернее, даже минус первый этаж. Сразу внизу натыкаемся на два трупа архи. Дальше по коридору слышны несколько выстрелов. Кто-то пальнул из пулемета, хлопнула помпа. И тут на нас выбегают двое охотников. Откуда они тут взялись? Пристрелили их мгновенно, так как все на нервах, оружие держим на изготовку». Мужкитёры! – орёт Слива. Мы тут, пацаны! Слышится в ответ: Мы выбегаем в гараж. Тут стоит спиток машин. Некоторые из машин расстреляны, рядом с ними несколько трупов. Одна из машин не доехала до выездных ворот, за рулем труп, движок работает. Кроот мотор заглуши! кричу я и бегу дальше. Опаньки! Вниз ведёт ещё одна лестница. Хрен насит домик! Сбегаем вниз по лестнице. Ещё два трупа, ещё один. Снова хлопает помпа. Чисто, чисто! Пошли доклады. Алло, взяли!» — радостно орёт кто-то из ребят. Геро нашли?» — это я спрашиваю, одновременно туман. «Ищем». В разнобой раздаются ответы. Сбегаем еще ниже. Тут уже попроще. «Геру нашли!» — орёт довольным голосом Паштет. «Живой!» — «Фух, твою мать!» Сбегаем вниз и видим парочку клеток. Вон Паштет добивает ножом охранника. Мамуля кого-то забивает прикладом, а котлету уже ломает дверь клетки. В ней довольный Гера. «Мать твою! Худой-то какой! Веси взъерошенный, очков нет! Пацаны, пацаны!» Чуть не плачь, орет тот от счастья. Помогаем котлете выломать две решетки, Мы просто схватили за нее руками и на три дернули. Обалдеть! Просто вырвали с корнем! «Наконец-то твою мать!» Хватаю в охапку Геру и крепко его обнимаю. Он пищит от моих объятий, но довольный пипец. По его щекам текут слезы. Больше тут никого нет. Геру нашли!» выдохнув, повторяю, я на общей волне. все нормально, пацаны!» Слышу в рации радостные крики ребят, перемешанные с матом. «Тащите жирного на улицу!» — командует туман. Проверить еще раз весь остров! Раненых охотников добить, чтобы тут ни одна тварь живой не осталась!» Геру на улице встречали как космонавта. Пацаны начали его качать, и наш кучерявый несколько раз довольно-таки высоко взлетел в небо, но поймали, не уронили. В сторонке, на земле с разбитой рожей под прицелом нескольких наших бойцов, валяется Алут, и с ним еще трое. Походу, прихвостни его. Все сильны, сбиты, видать, с ними не церемонились при захвате. «Ну, здорово!» — хмыкнул я, подойдя к этим четверым. Крики радости мужиков вокруг тут же стихли. Только изредка то тут, то там были слышны одиночные выстрелы. Во дворе стоят оба наших плаща, и изредка крутят пулеметами. Вон стоят и десантные грузовики, и бардак. Тут раздался грохот, и Батайер стал выезжать из дома. Выехав, развернулся и встал рядом с плащами. Все с интересом смотрят на то, что будет дальше. «Это этот чмо, что ли, Алут?» — грозно спрашивает, подойдя к нам туман. Следом подходят ближе остальные. Эти четверо бледнеют, втягивают головы в плечи, стараются провалиться сквозь землю или хотя бы стать меньше. Страх отчетливо виден у них на лице». Еще бы! Вокруг куча вооруженных бойцов, грязные, закопченные. «Попался, падла!» — шипит сбоку Чах. «И эти тут!» — добавляет Вилос, показывая на других троих. «Замы его или кто они там?» «Я уже знал, что на третьем этаже наши хлопцы завалили кучу народу. Там, судя по одежде, были какие-то шишки, а этих вон живых умудрились взять. Хорошо, что все знали, что Алуд жирный, и его не грохнули, притащили сюда». «Ну и что будем с ними делать?» Спрашиваю я, хотя и так понимаю, что жить им осталось совсем немного. Гера! Да! к нам шагнул наш кучерявый с банкой тушенкой в руках. Хавает, уже умылся, и в куртке теплый. Пацаны, видать, выдали. Сильно не тебя! Я не договорил, но и так было понятно. Сильно, перестав жевать, отвечает Гера. Все, про ворота наши спрашивали. Были они у нас? «Были!» — сжав зубы, отвечаю я. «Этот послал!» — киваю на Алута. «Три лесопилки, станция, кучу нашего народа убили. А на некоторых из нас вообще охоту устроили». «Как это?» — обалдел Гера. «Потом расскажем. Думаю, всем понятно, что с вами делать». Четверка снова сжалась под нашими взглядами. Один из них, архи лет пятидесяти, попытался что то сказать, но ему тут же прилетел под затыльник от сливы, и тот заткнулся. «Поехали домой, пацаны!» — устало произнес я. «Этих в расход!» Развернулся и пошел к плащу.